Дарион было тяжело, что она в ссоре с отцом. Она любила своего мужа горячей, чем отца, но ее отношения с отцом были равнее. Они с отцом понимали друг друга: с Иосифом нет. Она решила, несмотря на размолвку, отправиться к отцу и еще раз попросить его исполнить ее заветное желание и расписать альбанскую виллу. ведь он же все равно не может оставаться в изучумленном Риме. Дарион уже отдала приказ приготовить носилки, но вдруг ей вспомнились вульгарные недостойные слова, сказанные отцом об ее муже. Нет, она не может поехать к нему. Сама она имеет право бронить Иосифа, поносить его при посторонних, Но только она одна и больше никто, даже ее отец. Все же она попыталась преодолеть себя. Ведь любит же она отца, а между ней и Иосифом отношения становятся все хуже. Как ей жить дальше, не примирившись с отцом? Она приказала своим ногам идти, но они не шли. Не повидавшись с отцом, она уехала на виллу. В Альбане было чудесно. Благородные очертания горы вздымались к небу. Вшире вдаль раскинулось море, прелестно было озеро, воздух легок. Постройка быстро подвигалась вперед, и Дарион с увлечением давала все новые указания. Но стены оставались пустыми. Она не могла принудить себя поручить роспись другому, хотя архитектор Грови рекомендовал ей стольких прекрасных живописцев. Она видела пустые стены, и ее мучило, что они пусты. Иосиф остался в Риме, он сказал правду. Он был действительно преисполнен высокомерной фаталистической уверенности. Мор не коснется его. Но исчезла всякая надежда, что отношения между ним и Дарион наладятся, Он унижался перед ней. Он отказался от своего сына Павла, разрешил ей постройку виллы. И это бесполезно, он ничего не добьется. Она хочет иметь все или ничего. Он может удержать ее лишь целиком, подчинившись ее воле и отказавшись от самого себя. В эти дни он часто ходил В Субуру к Маре, к своему сыну Симону. Он советовал ей тоже уехать из Рима, но она привыкла в Галилее относиться к эпидемиям как фаталистка. Мара хотела остаться там, где был Иосиф. В тайне она радовалась, что из-за эпидемии видела Иосифа чаще. Она теперь почти всегда носила свои плетеные надушенные сандали. Ей хотелось быть для него в праздничной готовности. Иосиф сидел в уютной комнате, которую стеклодув Алексей предоставил в распоряжение Мары. Даже сейчас, несмотря на эпидемию, в Субуре царило такое движение, что шум проникал в комнату. Иосиф читал, иногда разговаривал с Марой или занимался со своим сыном Симоном Яники, своим еврейским сыном. Из-за мора Симон не мог, как обычно, гонять по улицам. Разве у Мары действительно не было достаточных причин считать мор небесным даром? Чтобы избежать заразы, мальчик был вынужден сидеть дома и волей-неволей занялся книгами. Иосиф принес ему иудейскую войну. Это была арамейская версия первоначальная, с меньшими компромиссами, чем греческая. Симон заинтересовался книгой. Он был смышленным мальчиком. Иосиф испытывал раскаяние и горечь, когда замечал, как его маленький сын все вновь и вновь ломает себе голову над теми местами, где Иосиф из политических соображений что-нибудь пропустил или затушевал. Впрочем, в этих случаях Иосиф начинал мысленно пререкаться с Иоанном Гисхальским и Юстом из Тевериады. и высмеивать их за их цифры и статистику».